Глава третья. Полки идут московские. Вот уж и Федул на дворы заглянул, Поради сиротам серпы зубрить. Настал июня, восемнадцатый день. Погода ныне с самого конца мая стоит жаркая. Порой только идут кое-где полосами грозовые дожди недолгие. Солнце же печет землю так, что не будь половодья такого весеннего пересохли бы пашни все в пыль. Милости в Бог к московской земле, говорят сироты, кругом леса горят, а у нас урожай, ну, хаша и малой, все ж будет. Верит в это и Великий князь и пуще торопится к Новгороду, где, как вестники доносят, ни одной еще капли за все время с неба не упало. Но, чтобы еще больше поднять дух народа, совершает Иван Васильевич в храмах молебны и милостыню многую рассылает по монастырям и церквам священникам, чернористцам и нищие братьям. В Москве же, накануне выступления войск, государь с боярами и воеводами своими, моление многие во храмах совершив, пришел в собор успения Богоматери и, упав на колени пред иконой ее чудотворной, громко взмолился, «Господи, Тобе ведома тайна сердец человеческих! Не моим хотением, не моею волею будет пролитие многой крови христианской на нашей земле, а волею приступивших закон Твой». Моление государева исторгло слезы у всех бывших во храме и гнев великий против изменников веры православной. Со всех сторон понеслись возгласы молящихся «Помоги Господи государю нашему, накажи Господи изменников и богоотступников, пошли Божий гибелем без милости за мерзость их латинскую. мы свой живот положим, государь, за веру православную». Обернулся великий князь и, поклонившись в пояс, вышел со светлым лицом из храма. Посетил великий князь Иван Васильевич и собор Михаила Архангела, где предки его от великого князя Ивана Даниловича Калиты до отца его Василия Васильевича в гробах покоятся. Поклонился государь всем усопшим князьям, моля их, «Ощедухом далече есть отсюда, но молитвую, помогите мне против отступающих от православия державы вашей». Обойдя потом все монастыри и соборные церкви, совершая везде краткие молебные и милости не подавая, Пришел он к митрополиту и приняв от него благословение, молвил громко: "Утре, отче и учитель мой, на Мефодия Потаромского отыду я из Москвы к Городу. Утре же после завтраку приду к тебе, дабы благословил меня и всех воев моих против латыньства. На другой день был государь за ранним завтраком у матери своей. Завтракали с ними Ванюшенька брат государя Андрея Меньшой и дьяк Федор Васильевич Курицын. После трапезы Иван Васильевич встал из-за стола и молвил «Снова, государыня, я по воле Божьей, с мечом иду на ворогов наших. Здесь же, на Москве, оставляю вместо собя сына своего, великого князя Ивана. При нем брата моего, князя Андрея Меньшова и дьяка Курицына. Тобе же, государыня матушка, челом бью» как отцу митрополиту бил, не оставьте их советом своим. Оставляю вам заставу крепкую, и царевича Муртазу, сына Мустафы, с князьями его и казаками, может пригодиться царевич на какое-либо дело. Дьяка же Степана Бородатого опять беру, с твоего разрешения, дабы в неправдах и воровстве новгородцев корить». Великий князь улыбнулся и добавил, «Братья же мои, государыне все добре деют». Князь Юрий Андрей Большой и Борис, и князь Михаил Андреевич Верейский с сыном Васильем Волокламский прямо из Водчин придут, каждый со всей силой своей. Царевич же Даниар ночесь еще в Москву пригнал. Об остальном буду весть слать с каждой стоянки. Постучали в дверь, и вошел дворецкий. Иван Васильевич, оглянувшись на него, спросил, что, Данилушка? «Государь, конь походный, тебе подан». Кланясь, ответил дворецкий, — стража ждет у красного крыльца. — Час бают пришел, какой ты самым назначил. — Иду, — сказал Иван Васильевич и, встав со скамьи, опустился на колени перед Марьей Ярославной. — Благослови, меня, матунька, на сей трудный поход. Старая государыня благословила его и, обняв, троекратно поцеловала. Государь благословил и облабазал сына и брата, протянул руку дьякону и дворецкому для поцелуя, Затем молча посидели все на скамьях, потом, встав и перекрестясь на иконы, пошли провожать государя. Выходя в сенце, государь заметил у дверей престарелого дядьку своего Васюка. Протянув ему руку, он ласково сказал «Прощай, старина, отвоевал ты свое, отдыхай ныне на покое». Васюк со слезами облобызал руку государеву и вымолвил горько «Покойся, государь, горше мне на наитяжких трудов ратных». В передний Иван Васильевич ожидал стремянная его савушка с двумя воинами, дабы облачить князя в боевые доспехи для торжественного молебна пред войсками на площади у собора Михаила Архангела. На Кремлевской площади, стройными рядами, уже стояли пешие иконные полки московского великого князя, поблескивая доспехами и оружием на утреннем еще низком солнце, которое пока не жгло и не пекло как печет с полудня во все дни эти июньские, тишина на площади. Только застучат кони копытами, захрапит жеребец или тонко заржет кобыла, и снова все стихнет. Но вот от государевых хором послышался четкий и ровный топот коней, громче и громче звонко и копыт, и вдруг сразу гулкий звон колоколов заглушил все звуки. Все же сквозь густое и ровное гудение ближе и ближе, как взрывы, прорываются крики «Будь здрав, государь! Ура! Ура!» Вот уж крики воинов и звоны колокольные гремят и гудят со всех концов площади. Государь в золоченных доспехах, окруженный стражей, медленно едет к соборной паперти, а там уж ждет его в полном облачении митрополит с епископами, попами и всем клиром церковным. Великий князь снимает шлем свой и набожно крестится. Смолкают сразу крики воинов, затихает постепенный гул колокольный, и торжественный молебен начинается. Явственно слышны на всей площади слова молитвенные и священные песнопения. Сняв кто шишак, кто шлем, а кто простой колпак, все истово крестятся и кланяются, взметывая длинные волосы и оправляя их рукой после поклонов. Незаметно окончился молебен, но тишина все еще стоит на площади, и князь Великий не надевает шлема своего. Вот обеими руками высоко вознес владыка Филипп золотой крест и, помедлив малое время, широко перекрестил им все войско, произнося ясно и звонко «Благословляю вас, воины православные, святым всем крестом Христовым! Идите, сокрушите врагов истины веры нашей!» и Руси всей православной, живота за сие не щадите. Мы же, отцы ваши духовные, молитвенники за вас усердные пред Господом Богом, да хранит Бог врать и сей Государя нашего и все его воинство, да укрепит Господь меч его карающий. Запели хоры церковные многолетия государю и всем воинам. А князь Великий, не надевая шлема, повернул коня с площади к Никольским воротам. И за ним, извивающиеся по улицам змеей, потянулись один за другим полки его конные и пешие, проходя в благоговейном молчании мимо владыки Филиппа, осенявшего их крестом. За кремлевскими стенами присоединились к главному государю войску татары, служили во главе с царевичем Даниаром, как и на версия на молебне не бывшие. На Рождество притечева Июня 24-го. Главное государево войско под звон колоколов вступало уж в походном порядке в Волок-Ламский. Полки же братьев государя стояли уже все под Волоком. Построясь по обе стороны пути Ивана Васильевича, криками радостными встречали они государя своего, и каждый брат выезжал навстречу ему с своими. Братья при кликах войск обнимались, и лыбзались с государем, и ехали далее вместе впереди главного войска, Церковный клир из Волока встретил государя еще в поле, и здесь вместе с полковыми попами запел молебен с водосвятием, встав на небольшом холме на виду всего войска. Тишина наступила в поле, когда все полки и обозы остановились. Время было к полудню, и по приказу государеву, пока пели молебен, во всех полковых обозах обед для воинов готовили, но без шума и криков держась в отдалении. Государь, князья и воеводы, спешившись, сошлись у самого холма. День стоял жаркий. Звякали кольцами кадила, поблескивая на солнце и дымясь синеватым дымом ладана, сверкали кресты, шитые золотом ризы и хоругви. Плыл над полями гул отдаленного звона колокольного, не заглушая молитвенных песнопений. Иван Васильевич был доволен своими братьями, выполнившими его приказания точно и пришедшими в Волок даже ранее его самого. После молебна приказал он поставить большой шатер свой и пригласил к обеду братьев с воеводами и клир церковный из Волока. Обед был походный и весьма умеренный. Выпиты были лишь за здравные кубки за государя, князей, воевод и за все воинство православное. По окончании трапезы тотчас же был собран совет парадным делам, А войскам дан приказ государев, коней накормив, воинам отдыхать после обеда до пяти часов вечера. Потом, как жар свалит, выступать всем полкам, куда каждому указано будет. Иван Васильевич только выслушал все вести от передовых отрядов, сведенные князем Юрием воедино, и молвил с ясной улыбкой, «Ну, братья мои и воеводы, все так идет, как нами удумано». Новгородцы-то, сами видите, никуда притч-заволочья своих сил не слали, да и для самого Нового города еще субе не собрали всех воев. Впадем в земли их, когда не готовы они. Страх у них и безрядицу сеять и надобно. Пустошите нещадно грады и селы, людей бейте и полоны берите, остальных же страхом гоните к Новогороду, дабы граду в тесноте дышать было нечем а с пустошенных земель взять бы было нечего. а Бозы же свои с харчем для воев и с кормом для коней храните про запас. Ешьте и пейте, что в градах и селах вами граблено будет. Великий князь встал из-за стола и, перекрестясь на иконы, добавил, «Сей часец пойду отдохнуть, а брат, князь Юрий, сверит с вами все места по чертежам ратным, куда и как кому идти и в какие дни где быть. Дней же и сам пойду» с главной силой своей к Торжку, где буду, как вам уж ведомо, на Петров день, туда мне и вестников шлите. Точно июня 29-го, как и намечено было, прибыл великий князь в Торжок с войском своим. Город этот обнесен крепкой каменной стеной, а посад при нем земляным валом и рвом. За двойным укреплением этот город хранится. Стоит Торжок, он же новый Торг, что в матушку Волгу впадает, Верст на восемьдесят выше стольного града Твери. Торговля в нем идет бойко. Тяготеет он к Новгороду, но барыши и у него перехватывает. Не бывать торжку выше нового города, говорят новгородские купцы. Но все же богат и торжок, управляется вечем своим собственным и даже монету свою, и серебряную, и медную чеканит. Только всегда между двух огней этот город вольный. Тверли... «Москва ли воевать с Новгородом будет?» «Новаторам нужно ужом извиваться, чтобы та или другая сторона не затоптала их». «Хитры новаторы, и вашим, и нашему угодить стараются, а кто победит, с теми и друзья». «Не любит никто их за измены постоянные». «И кличка у них, хотя обидная, но верная, новаторы — воры». «Не раз по злобе вороги разоряли торжок и жгли дотла, но совсем погубить не могли». Очень уж на бойком месте стоит он. Почти весь хлеб и скот из Москвы и Твери через него идет к Вышнему Волочку для Новгорода. Только селение Осташково, что на озере Селигер, отрывает барыши у новаторов, огромными гуртами гонят зимой из Москвы через Осташково крупный и мелкий рогатый скот к Новгороду. Оттого и вражда у них с новаторами постоянная. «Новаторы — воры, — говорят одни. «И осташи хороши, — отвечают другие». Знал все это великий князь Московский, и хотя новаторы были гостеприимны и ласковы, все же станом стал он за стенами городскими возле древнего Борисоглебского монастыря, что старше самой Москвы на 132 года. Встретили отцы духовные, как и положено государя Московского, звоном колокольным и молебном, пригласили потом к себе на трапезу, но великий князь не пошел, сам пригласил в шатер свой игумена совсем всем священством к обеду, Время уж было для отдыха, от тверичи к досаде государя запаздывали. Тверские тополки сие то бени московские, усмехнувшись, сказал он самодовольно царевичу Даниару, и не могут точно время блести. Надо князю Юрию сказать, чтобы он в рукавицы ежовые их взял, он сие борзо умеет. Перед самой трапезой доложили Ивану Васильевичу, Что дозорные приметили на реке судовую Тверскую рать, а вдоль берега конную. Простите, отцы духовные, подождем малость с трапезой, молвил государь. И, обратясь к вестнику, спросил, когда они тут будут? Не позже, государь, как через час. Узнав от своих дозорных, что мы уж тут с утра, до обеда их ждем, вельми спешить зачали. Иди, молвил государь вестнику, и, обратясь к своим воеводам, опять с усмешкой добавил Ровности нет в ходе войск.